«Все получилось как нельзя лучше». Воспользовавшись тем, что буквально пять минут назад Виталик отъехал за мастером по открытию сейфов, Алиска выскочила из подъезда, на ходу выслушала Катины пояснения, схватила пенал, папки и побежала обратно, еще и перезвонить успела, что все в порядке. Облегченно вздохнув, Катя домчалась до дома на сторожовке, заглушила двигатель и задумалась. Что с собой взять? Тащить архив в квартиру Вадима ни к чему. Лучше, наверное, оставить его в машине, а завтра отвезти на Чкалова. Бросив взгляд на часы, она вдруг поняла, что вместо обещанного получаса прошли все сорок минут. Прихватив папку с копиями, она поспешила к подъезду. Вадим встретил ее у порога. — Извини, пожалуйста. Пришлось немного задержаться. Сходу стала оправдываться Катя. — А почему ты не в шубе? — хмуро спросил он, пряча в шкаф ее куртку. — Так ведь не холодно, — пожала она плечами. — Даже солнышко с утра светило. Ладышев молча прошел на кухню, включил чайник, достал из шкафчика банку с чаем. — Тебе помочь? — не выдержав долгой паузы, спросила зашедшая следом Катя. — Спасибо, я сам. — Закипел чайник. Продолжая молчать, Вадим заварил чай, поставил на стол чашку с блюдцем, подумав, достал второй комплект. Чай будешь? Буду. И есть хочу. Проголодался. Хочешь, я что-нибудь приготовлю? Готовь себе. Я не голоден. В прихожей зазвонил мобильный телефон. Дома? Нет-нет, никуда не поехали, остались дома. Не волнуйся, уже поужинали. — С чего ты взяла? — Нормальный голос, не придумывай. — Хорошо, передам привет. Ты как себя чувствуешь? — Ну тогда лады, до завтра. — Тебе привет от мамы. Вернувшись, передал он спасибо. Разлив чай по чашкам, Вадим поставил на стол вазу с конфетами и печеньем, плошку с медом и присел на стул. — Давай не будем играть в молчанку. Наблюдая за ним, предложила Катя. — Давай не будем, — согласился он, размешивая ложкой мед. — Тебе это ничего не напоминает? — после довольно долгой паузы спросила она. — Нет. — А мне напоминает. — Сцену, когда говорить больше не о чем. — Ладно. — Спасибо за чай, — привстала она. — Подожди. — схватил ее Вадим за запястье. «Присядь, пожалуйста. Ты ведь знаешь, что никуда я тебя отсюда не отпущу?» — обстил он взгляд. «Ты не представляешь, как я за тебя переволновался?» «Представляю». «Извини». Вздохнула она, снова попыталась привстать и снова была схвачена за руку. «Отпусти, я никуда не ухожу». И не собиралась. Улыбнувшись, успокоила она и вышла из кухни. — Хочу тебе кое-что показать и рассказать. И задержалась я из-за этих копий. Катя вернулась с папкой и подала ее Вадиму. — Если, конечно, это тебе все еще интересно. — Отодвинув чашку с чаем, он раскрыл папку, достал первый лист, второй. — Где ты их взяла? В сейфе на Гвардейской. Решила забрать оставшиеся вещи и документы, а заодно наткнулась на кое-что интересное. — Ты поехала на Гвардейскую одна и ничего мне не сказала? По его лицу мелькнула тень. — Извини, я как-то не подумала. Опять растерялась Катя. Ты сказал, что будешь занят, вот я и не звонила. — О таких планах! Могла бы и заранее предупредить. Не было у меня никаких планов. Встретились с приятельницей-адвокатом, поговорили о разводе. Вот она и надоумила достать копии документов. — Ты решила взять адвоката? — криво усмехнулся он. — Жаль, что я об этом узнаю в последнюю очередь. — Позвонить адвокату мне пришло в голову после нашего с тобой разговора. Она опять стала оправдываться, и поначалу это было связано с делом отца. Разговор о разводе зашел позже сам собой.